Глава 9. Начало. Города орков показались мне довольно странными, но в текущих реалиях они имели все шансы пережить глобальную заваруху. Как немного позже рассказал мне Грарт, многие города орков уцелили во время Первой войны с Властелином. Дело в том, что в отличие от людей, орки строят свои города не вверх, а вниз. Если говорить максимально просто – то в самом начале в земле выкапывается огромный глубокий котлован правильной круглой формы, а уже на его дне строится город. Увеличить площадь проживания можно за счет тоннелей и дополнительных полостей в стенках котлована. Магия открывает поистине безграничные возможности для строительства. Но самое интересное – это защитный слой, который закрывает котлован. Шаманы орков научились делать идеальную маскировку. По куполу может топтаться вражеская армия и не подозревать, что внизу находится крупный город. Распознать иллюзию у меня не получилось. Если бы Грарт не назвал мне точных координат города, я бы пролетел мимо. Изнутри купол оказался вообще прозрачным, причем он равномерно рассеивал лучи местной звезды, и на протяжении всего дня город был прекрасно освещен. Именно из-за такой конструкции городов и прекрасной защиты они и смогли пережить Первую войну. Орки оказались чрезвычайно предусмотрительны и имели в своем распоряжении множество секретных и превосходно укрепленных городов-крепостей, которые находились в режиме консервации. Такие крепости стали опорными пунктами для очистки степи от нежити. К сожалению, времени, чтобы осмотреть достопримечательности, у меня не было. Быстрый спуск на самое дно, короткая дорога до городского телепорта — Перемещение на окраину степи, такой же короткий подъем на поверхность. И вот я снова лечу на вивернии в сторону империи Зога. К этой вылазке я подготовился хорошо. Слишком велик шанс попасться. Мне было нужно максимально увеличить степень своей маскировки. Некротические эманации, которые исходят от тел любого вида нежити, даруют мне нейтральный статус но работает это все только пока находящиеся под контролем некромантов мобы не получат специальный приказ. Тут уже никакой нейтралитет не спасет, поэтому лучше, чтобы меня как можно дольше вообще не видели. Понятное дело, никаких некротических артефактов на замковом складе не хранилось. Но существуют и другие способы усилиться. Я заполнил почти все ячейки экипировки, не занятые предметами из набора «Мертвого стража», вещами, в свойствах которых была строчка «плюс один» к уровню умения на выбор. Такие предметы — это большая редкость. Но в закромах стражи они имелись, так что сейчас маскировка нежити вышла на совершенно фантастический уровень функционирования. Причем столь высокий уровень умения позволил мне накрыть маскировкой и довольно внушительную по габаритам виверну. Лететь пришлось довольно долго. Самое опасное место — горную гряду — миновали спокойно. Кронс говорил, что неподалеку от духовной защиты оркских земель должно курсировать большое количество мелкой летающей нежити, действующей по принципу пираний. Они настроены прежде всего на обнаружение живых существ. Но сейчас ога прижали три другие владыки, и некроман, скорее всего, призвал всех слуг поближе к своей цитадели, граница оказалась совершенно незащищена. Чем дальше я продвигался в империи, тем больше понимал, что Зог обречен. Трое противоборствующих ему владык пригнали такую толпу самых разнообразных тварей, что перед этим меркло даже сражение за великое древо Аздара. В сторону цитадели Зога шагало мертвое море. Другого словосочетания подобрать было просто невозможно. Кронс поделился подробнейшей картой империи Зога. Будучи рабом старшего ученика владыки Некромантов, он сопровождал своего хозяина повсюду, и за долгие столетия невольной службы побывал чуть ли не во всех уголках материка, включая и конкурирующие империи некромантов. Так что я точно знал, куда мне надо попасть. Цитадель Зога — это два монолитных куска расплавленной горной породы, который разделяет глубокий каньон, как будто некто огромный ударил топором и рассек единый пласт на две части. Оба куска породы пронизаны сотнями тоннелей и залов, а подход к ним окружен полукольцом крепчайшей крепостной стены высотой 10 метров. При обычных обстоятельствах оборонять такую крепость можно очень долго. Больно удачное место для своей цитадели отыскал Зок. Но море лишило некроманта своего покровительства, а возможно и вовсе наложило какой-нибудь заковыристый дебаф. Так что очки некромантии у врага должны были знатно просесть, что негативно отразится на количестве и силе его армии. Даже в таком состоянии Зог мог очень долго сопротивляться армии одного владыки, просто долго противостоять двум. Но против трех армий, усиленных благословениями богини-покровительницы, выстоять у него нет ни единого шанса. Месяц максимум, и цитадель падет. Причем за это время Зог знатно попортит шкуру своим врагам, что сыграет нам на руку. Идеальный момент, чтобы перегруппироваться и прокачать игроков. Еще бы раздобыть парочку сосредоточий и расширить канал связи с Землей, но все придется делать постепенно. Второй астральный маячок я установил в укромном уголке неподалеку от вершины одного из горных пиков, откуда открывался превосходный вид как на цитадель Зога, так и на раскинувшуюся рядом с ней равнину, буквально кишащую бесчисленными ордами нежити. Сражение еще не началось. По всей видимости, конкурирующие владыки хотят дождаться — когда к стенам Зога прибудут абсолютно все подразделения, и штурмовать крепость можно будет непрерывно. Самое неприятное для Зога – это отсутствие возможности пополнять свои ряды новой нежитью. Во время войн со свободными королевствами некроманты могли поднимать убитых разумных и тем самым не просто восстанавливать численность своих бойцов, но и наводить серьезную панику в рядах защитников. Довольно жутко наблюдать, как твой боевой товарищ – только что сраженный мечом или заклинанием, восстает из мертвых и пытается разорвать тебе глотку. Защиты от превращения пока не существует. Но раньше на нашей стороне не было нежити. Я уверен, что как только освобожу других странников, мы придумаем, как обезопасить свою армию от этой напасти. Даже с такого расстояния было заметно, что цитадель Зога защищена по высшему разряду. Один факт, что никто не пытается прощупать оборону крепости с воздуха, уже говорит о многом. Магический взгляд на обстановку расставил все по своим местам. Цитадель напоминала ощетинившегося ежа. Откуда-то из глубины обоих монолитных кусков породы под разными углами уносились высь сотни тысяч тончайших магических нитей. Они создавали над крепостью густую сеть, протиснуться сквозь которую не сможет даже летучая мышь. Придется пробираться в крепость врага по старинке, своим ходом, постепенно вклиниваясь в магическую защиту. Долго, опасно, но другого выхода просто не существует. Зок прекрасно знает, кто идет по его темную душу, и наверняка приготовил массу неприятных сюрпризов для своих заклятых коллег-некромантов. Но он не может знать, что к нему в гости собирается заглянуть игрок, обучавшийся магическому взлому в другом мире. Мне пришлось потратить около суток, чтобы сблизиться с крепостью Зога и прописать себя в местной магической системе защиты. Тренировка на Острове Мертвых сыграла решающую роль в успехе этой филигранной операции. Защита цитадели была выстроена по тому же принципу, но мне не надо было производить взлом. Я хотел получить постоянный доступ, ведь я буду шастать туда-сюда довольно часто, и каждый раз тратить время на продавливание магических плетений нерационально. Гораздо правильнее подменить свою сигнатуру той, что уже вписано в систему, а потом по-тихому избавиться от эталонного образца. Я отловил самого обыкновенного скелета и долго копировал его излучение, буквально по крупицам воссоздавая архитектуру его измененной некромантией ауры. Самым сложным было перехватить ментальную нить подчинения, которая тянется от некромантов к их рабам, и привязать ее к своему телу, причем так, чтобы самому не попасть в ментальное рабство. Без этого элемента стать своим для защитной системы не получится. В итоге решил привязать ментальную нить не к голове, как у всех рабов-владык, а к доспеху. Мне нужно было просто создать видимость наличия связи с некромантом, чтобы ни один вражеский лич не смог определить во мне чужака. К тому моменту, как я закончил, армии вторжения подступили уже практически вплотную к стенам цитадели, И сражение могло начаться в любую секунду. Понятное дело, ворота крепости были закрыты, да и не сунулся бы я туда. Вместо этого начал очень медленно карабкаться на стену под маскировкой нежити. Надо переносить второй астральный маячок в саму цитадель Зога. Как только начнется штурм, вновь прокрасться в крепость будет очень сложно, а действовать скрытно станет практически невозможно и так придется пережидать двухчасовой откат астрального прокола, а за это время обстановка на поле боя изменится до неузнаваемости. Для восхождения я выбрал крайний участок стены, вплотную прилегающий к горному массиву. Здесь было самое удобное место для скрытого проникновения, и подчиненные из ЗОГа это понимали. Магическая защита этой области была усилена трехкратно, но к этому времени я уже получил доступ и мог спокойно ее игнорировать. Пересекать защитный контур было довольно жутко. Я видел, как пытавшаяся прощупать защиту Виверна за мгновение превратилась в прах, который тут же развеялся по округе. Со мной такого не случится. Все же защита должна отразить первый удар. Но и о скрытном проникновении в этом случае придется забыть. Мои расчеты оказались верны. Защита спокойно пропустила меня на территорию крепости и я начал искать удобное место для установки астрального маячка. Все внутреннее пространство, так же как и на Острове Мертвых, было заполнено фалангами элитной нежити, среди которых виднелись десятки, если не сотни расчетов катапульт, уже заряженных алхимическими зарядами с магическими детонаторами. Серьезное оружие, надо признать, способное поразить площадь до нескольких десятков метров. Причем в этом случае магические щиты лишь усугубят положение, так как защитят только от взрыва, а алхимический реагент распилится на куда большую площадь. Такие бомбы созданы специально для поражения нежити. Реагент воздействует на некротические связи в телах скелетов, зомби и другой нечисти и вызывает цепную реакцию распада, что визуально выглядит как обращение нежити в прах. На живых реагент действует как сильнейшая кислота, способная прожечь незащищенную кожу чуть ли не до кости. Одной из моих задач является добыча образца этой алхимической жидкости. Подобное оружие нам очень пригодится. Удобный уступ обнаружился далеко не сразу и на приличной высоте. Некроманты не стали заморачиваться и сглаживать рельеф монолитного куска камня, в котором устроили свое логово. Не знаю уж почему, но именно в тот момент, когда я сел на уступ, Свесив ноги вниз и обозревала кругу, объединенная армада нежити бросилась в бой. Зрелище выглядело очень эпично. Мертвые действовали с поразительной синхронностью, добиться которых живым было попросту невозможно. Одновременно с началом движения сработали защитные катапульты, и в набегающую толпу понеслись сотни алхимических бомб. Нападающие не зевали, и им навстречу отправились тысячи заклинаний. Небо озарилось серией ярчайших вспышек и громких хлопков. Наблюдать за происходящим было, конечно, интересно, но все же я не за этим пробирался в самое сердце вражеской империи. Пора начинать действовать. Первым делом надо вычислить местоположение кого-нибудь из странников, причем желательно, чтобы рядом не оказалось некроманта. Серкс упоминал, что все ученики Зога очень не любят рисковать своей шкурой и предпочитают действовать из безопасного места. Так что появление кого-либо из некромантов на поверхности маловероятно, им не нужна прямая видимость, чтобы руководить сражением. Некроманты могут подключаться к зрению практически любого своего слуги и командовать через посредников. В моей руке появилось зелье наблюдательности. Оно способно не просто усилить и так хорошее зрение лича, но и увеличить дистанцию идентификации. Перед глазами тут же начали всплывать сотни системных справок. Просканировать таким образом все внутреннее пространство, к сожалению, не получится. Но начать стоит именно с этого шага. Наверняка же кто-то из странников должен оказаться на улице. Предчувствие меня не обмануло. Девушка с ником Алия обнаружилась рядом с одним из расчетов катапульт, в которую здоровенный толстый зомби под 3 метра ростом загружал очередной снаряд. Благодаря Кронсу я знал имена всех странников. Новый член клана выставил собственную оценку силы игроков, и Алия находилась на второй строчке. Я не питал иллюзий. Не факт, что мне удастся вытащить всех. Уж слишком непредсказуема магическая война. Прилететь может откуда угодно. Понятное дело, я не буду специально выискивать наиболее сильных странников, но то, что первой мне попалась именно Алия, можно считать удачным стечением обстоятельств. Я шагнул вперед и понесся к земле. Свиток левитации активировал уже в полете и, плавно погасив скорость, приземлился одновременно, отменяя маскировку. Я решил не использовать имитацию. Доступные образы уже засвечены, а вот меня самого не знает в лицо никто из слуг Зога. С учетом того, что все они очень скоро погибнут, то и истинный образ можно будет использовать на территории другого некроманта. На мое появление никто не обратил внимания. Подчиняясь ментальным командам некромантов, большая часть нежити выполняла поставленную задачу с монотонностью роботов. В действиях лишь некоторых некросуществ прослеживалась разумность. Все монстры имели приличную экипировку. Гуманоидная нежить была закована в добротные латы, а тела мобов животного происхождения оказались усилены металлическими пластинами, прикрученными болтами прямо к костям. Пластины и зуверские конструкторы дополнительно снабдили множеством острейших шипов. Затеряться среди большой толпы нежити было довольно просто. Понятия не имею, как будет происходить идентификация бойцов, когда армада разрушит крепостную стену и схлестнется с защитниками в рукопашную. Ведь экипировка у всех монстров плюс-минус одинаковая. Но думать на эту тему не хотелось. У меня другая задача. Я не люблю импровизировать. Но надежного способа незаметно умыкнуть алью из-под носа толпы нежити не существует. Придется действовать по обстоятельствам. Есть у меня несколько интересных свитков заклинаний, которые я отыскал в клановых закромах. Похоже, эти заклинания разрабатывались специально для подобных акций. Вот и проверим их в действии. Алью я обнаружил неподалеку от катапульты. От порабощенной страницы исходила мощная ментальная волна. Похоже, она руководила, если не всеми боевыми расчетами, то уже всей артиллерией сектора так уж точно. Заметит ли некромант её исчезновение? Скорее всего, да. Поэтому надо все правильно обставить. Первую остановку я сделал возле склада с алхимическими бомбами. Неподалеку от катапульт есть спуск на нижний уровень, где и хранятся снаряды. Похвальная предусмотрительность. Если прилетит ответка, то ущерб будет не столь разрушительным. Это станет особенно актуально, когда атакующие продавят стационарный щит, развернутый над крепостью. Охраны не было. Все снаряды были упакованы в усиленные магии стеклянные шары диаметром 2 метра. Из-за невозможности поместить столь большой предмет в инвентарь, мобам приходилось таскать его до катапульты в руках а для экономии времени зомби выстроились в колонну, и после очередного залпа моб достаточно оперативно приносил следующий снаряд. Пока спускался на нижний уровень, на всякий случай прикрылся маскировкой нежити. Мало ли, какие у них тут правила. Никого, кроме здоровенных зомби, обслуживающих катапульту, я входящими на склад не видел, да и не стоит никому видеть то, что я собираюсь сделать. Прокравшись мимо колонны зомби с алхимическими бомбами в руках, которые ждали приказа снарядить катапульты, я спрятался в дальнем углу склада и начал осторожно вырезать в стекле снаряда небольшое отверстие. Мне не нужно тащить с собой всю бомбу. Достаточно всего лишь добыть образец этой жидкости, после анализа которой алхимики Единограда смогут вычислить состав и начать массовое производство. Наполнив колбу, я убрал ее в инвентарь, а взамен достал взрывной артефакт и спрятал его между стеклянными шарами. Как я уже говорил, день прожит зря, если не сделал гадость своему врагу. Осталось только провернуть диверсию незаметно. Если все сделать правильно, то два часа Алию искать точно никто не будет, а потом я вернусь в крепость в ее обличье. Дождавшись, когда рядом со страницей не окажется мобов, я стремительно сблизился, Накинул ей на шею цепочку амулета и подхватил начавшее содрогаться в конвульсиях тело, не дав ему упасть на землю. Одновременно с этим действием я активировал свиток иллюзии, который мгновенно накрыл нас магическим полем, искажающим действительность для всех окружающих. Со стороны выглядит, как будто к колее подошел лич и завязал разговор. Тело девушки перестало трясти, а взгляд зафиксировался на моем лице. Внимание! «Обновлен прогресс уникального задания «Рука помощи». Прогресс задания 3 из 82. Награда «Частичка божественного плюс 1». Репутация «Альфа плюс 50». Проклятье. Уже два странника пали. Раньше в задании говорилось, что всего их 84. Надо ускоряться. У нас очень мало времени. Иллюзия долго не продержится. Сейчас я перенесу тебя в безопасное место». «Для этого мне нужно, чтобы ты приняла приглашение в группу». Очень быстро проговорил я и на несколько секунд открыл ей свой истинный статус. Глаза Альи пробежались по системной информации, при этом зрачки девушки невольно расширились от удивления, но она справилась с потрясением и коротко кивнула. «Отлично. Фрейм страницы появился в групповом интерфейсе, и я мысленно присвистнул. «307 уровень». Довольно впечатляющий показатель, но сейчас не до этого. Из инвентаря появился еще один свиток иллюзии. Миг, и он осыпался прахом. А из тоннеля показался иллюзорный зомби с очередным снарядом в руках. Мысленная команда, и моб начал имитировать потерю равновесия, а потом кубарем покатился вниз. «Перенос», — предупредил я и активировал астральный прокол. На меня навалилась тяжесть, как будто на грудь установили кузнечную наковальню, но я успел отдать ментальную команду на подрыв артефакта. Я не мог видеть, как страшный по силе взрыв образовал огромную воронку и уничтожил больше двух тысяч элитных бойцов ЗОГа. Но воображение нарисовало мне эту картинку во всех красках. Мне даже хватило опыта для получения нового уровня. Где-то там, из-под в камней, через два часа выберется Алия, и доложит своему хозяину, что пережила взрыв. Это позволит мне беспрепятственно пройти внутрь крепости и попробовать отыскать других странников. В глаза ударил яркий свет. Но глаза нежити способны быстро подстраиваться под меняющиеся условия внешней среды. Рядом с нами тут же появился Фейрон. «Я так понимаю, первый этап твоего плана прошел успешно», констатировал искусственный интеллект замка. «Добро пожаловать в ряды свободных от ментального контроля разумных, странница!» Добавил Фейрон, уважительно склонив голову. «Амулет я заберу. Мне надо успеть вытащить остальных странников», сообщил я девушке, которая еще не успела вымолвить ни единого слова. «Но ты можешь вступить в клан, артефакт замка защитит твой разум от повторного порабощения. При желании можешь принять эссенцию жизни и вернуть себе истинный облик». Но прежде мне нужно с тобой поговорить. Обратный переход я смогу сделать только через два часа, и информация о раскладе сил в цитаделе Зога мне не помешает. Алия сейчас явно находится не в лучшей форме. Ее тело бьет мелкая дрожь, и это несмотря на то, что она выглядит как скелет, обтянутой кожей. После моих слов девушка собралась и проговорила. «Спасибо, Оникс. Дай мне пару минут» я справлюсь. Мне надо переварить все случившееся». Над головой Алии появился клановый знак стражей, и она протянула мне амулет серебряного рыцаря. Девушка достаточно быстро приходила в себя, настоящий боец. Понять, к какой расе она относится сейчас невозможно. Вся нежить выглядит почти одинаково. Но мне показалось, что в ее облике присутствует что-то кошачье, хотя я могу и ошибаться. Я предложил переместиться на вершину башни. Мне есть время узнать последние новости. Вряд ли за полутора суток случилось что-то серьезное, мне бы сообщили, но быть в курсе всех событий надо. Да и прогнать нового члена клана через прототип артефакта стоит. Мало ли кого занесло в нашу компанию. Параноя, она такая паранойя. В зале совета мы повстречали Магнуса, который отреагировал на появление Алии очень эмоционально. Все бывшие рабы Зога так или иначе пересекались, пусть и не по своей воле. Нормальный внешний вид Магнуса очень воодушевила Лью. После их встречи она начала оживать прямо на глазах. «Я не ослышалась. Ты действительно собираешься вернуться в цитадель Зога?» Наконец заговорила со мной девушка. «Собираюсь», — кивнул я. «У меня стоит отличная защита. Враг не способен распознать во мне игрока». «Я хочу вытащить максимально возможное число странников». «У тебя появилась еще одна задача», — проговорила Алия. «Это мало кто знает, но у каждого владыки на теле есть некротическая метка, оставленная самим властелином. Она является очень сложным магическим артефактом, и сами владыки до конца не понимают, по каким принципам она функционирует. Метка позволяет владыкам накапливать в своем теле некротическую энергию, которую они черпают из жертвенных ритуалов. Вот настоящая цель трех других владык. Если они поделят эту энергию между собой, то расклад сил не изменится. Просто будет не четыре владыки, а три. Ты должен уничтожить метку или найти другой способ не дать остальным завладеть силой зога. Только так враг станет слабее.